88. Фобен свернул с Вест-Индия Гаттон и припарковал машину позади яхт-клуба в гавани Гаванеро. Летняя ночь была темной, и начался дождь, совсем как в канун праздника середины лета. Маленькие капли, которые, казалось, никогда не закончатся. Но несмотря на плохую погоду, он был в прекрасном настроении. Раскрыл зонт, запер машину и зашагал по открытому пустынному месту в сторону набережной, откуда были видны сотни небольших причалов и тысячи самых разных лодок. Воскресный ужин прошел просто чудесно, и когда он уже позже вечером сказал Соне, что должен уехать по делам, она обещала не засыпать, ждать его и согревать место в кровати, пока он не вернется. Оказавшись на краю пристани, он остановился и посмотрел на порт, который, несмотря на разгар сезона, был так спокоен, словно впал в спячку. Не было видно ни единой души. Частично это объяснялось тем, что была середина ночи, и частично тем, что погода в последние дни стояла настолько плохая, что все находившиеся в отпусках владельцы яхт Вероятно, лежали в двойных спальных мешках и пытались хоть как-то согреться. Тишины однако не было. Напротив, была слышна легкая какофония звуков ветра, который завывал в парусах лодок, тревожил стальные тросы, которые ударялись о мачты, и разгонял волны, которые плескались, натыкаясь на борта лодок. Не говоря уже о тысячах привальных брусов, зажатых между плотными стоящими корпусами. Он достал два помеченных синим ключа, найденных в ящике стола Эльвина, и в последний раз проверил написанные от руки цифры. В том, что ключи от лодки, он был убежден на сто процентов, и в том случае, если окажется, что цифры указывали на номер места стоянки, то лодка точно находилась в одном из больших портов. А как раз Ро был портом для маломерных судов поблизости от Хельсингфорга. И именно здесь было больше всего мест для лодок. К счастью, ему не пришлось подходить и проверять каждое из мест на причалах длиной до 150 метров, так как на каждом причале красовалась вывеска, указывающая именно ту информацию, которую он искал. На первом было написано 0087 0236. Он перешел к следующему с местами 0237 и 0402. И продолжил путь по длинному бетонным причалу с пришвартованными моторными и парусными лодками всех размеров по обеим сторонам. Большинство лодок лежало носом вверх, темные и покинутые всеми из-за слишком холодного лета. Но и тут, и там был виден теплый свет, струившийся из маленьких иллюминаторов. И если приглядеться, то можно увидеть, как люди в каютах своих яхт пили вино, играли в покер на костях или лежали, завернувшись в пледы, и смотрели фильмы. Дальше на причале он миновал большую яхту Холбер Красси, пришвартованную кормой внутрь. Это была настоящая красавица с тиковой палубой, кормой и большим уютным кокпитом со столом посередине. Мощная мачта такая высокая, что на ней были установлены двойные распорки. Здесь тоже был свет в иллюминаторах, расположенных вдоль длинного борта корпуса. Он разливался по поверхности воды, и Фабиону пришлось признаться самому себе, что во всей этой картине было что-то весьма заманчивое. Дверь рубки открыл мужчина его возраста, который поднялся на корму с двумя бокалами и бутылкой вина, которую поставил на столик под навесным потолком. За ним пришла женщина того же возраста, с зажжённым штормовым фонарём в одной руке и маленькой переносной колонкой в другой, из которой доносился старый джаз. Возможно, Матильда и Теодор были абсолютно правы. Может быть, это и именно то, что им нужно. Парусная яхта, совместный проект, в котором они могли бы найти мир и гармонию среди маленьких и таких уютных портов Эрисунна. Извините, вам что-то нужно или вы, может быть, что-то ищете? Фабио начнулся от своих мыслей и повернулся к мужчине. Извините, я направляюсь к своей лодке, но не смог пройти мимо, не полюбовавшись вашей красавицей. Должно быть плавать на ней одно удовольствие. Да, она скользит по воде как по маслу. Хотя до сих пор у нас была только спокойная вода на всем пути от Кальмара. А могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь? Следующая остановка Хумлебек, прямо на датской стороне. Как только погода немного улучшится. После этого будет ночное плавание до Самлугётыборга, а потом у нас нет конкретных целей. Начнется наше кругосветное путешествие, сказал мужчина с улыбкой, в то время как выкозался десятилетний мальчик, высунувший голову из-за кормы. Мы продали дом и взяли отпуск на два года для начала, а там посмотрим, вернёмся ли когда-нибудь. Мужчина засмеялся и налил вина в бокалы. Винсент, я думала ты спишь, сказала женщина и обняла мальчика. А можно я сегодня с вами посплю? Но зачем, если у тебя есть своя собственная уютная комната? А что если придёт монстр, а я буду в комнате совсем один? Винсент монстров не бывает, ты же знаешь. Да, ну все же. Ну, пожалуйста. Конечно, можно, дорогой. Правда, Франк? Я думал, мы уже говорили об этом. Но ладно. При одном условии. Мы с тобой перед сном убедимся в том, что на корме нет никаких монстров. И в таком случае речь идет о тщательной проверке. Женщина засмеялась и подмигнула мужу прежде чем последовать за сыном в каюту. Кстати, а какая у вас лодка? Хмм, она здесь, на месте 388, и не идёт ни в какое сравнение с 388, перебил его мужчина и нахмурился. Так это же вот здесь. Он кивнул в сторону места рядом с его яхтой, которая было пустым. Фабиан подошёл и убедился в том, что на маленькой табличке действительно стояли цифры 0388. Но место действительно было пустым. На самом деле это было единственное место на всём пирсе, где не было лодки. "Мне очень жаль, но мы здесь уже почти четыре дня, и всё это время здесь было пусто", продолжил мужчина. "Неужели он ошибся? Может, лодка находилась в другом порту?" Или цифры вовсе не были номером стоянки. Неужели Муландер уже был здесь и почистил следы? Это просто ужасно, что в наши дни ничего нельзя оставить и быть уверенным, что не украдут. Надеюсь, вы отлично проведете время в своем кругосветном путешествии. Фабиан повернулся к набережной. Спасибо. Надеюсь, у вас хорошая страховка, крикнул ему вслед мужчина. Вернувшись на сушу, он снова окинул взглядом пустынную портовую зону, но не увидел ничего, кроме припаркованных машин. Он поспешил к северной части набережной, которая вела к самому входу в порт. Справа виднелось гравийное поле, заполненное пустыми тележками для спуска лодок на воду, но самих лодок там не было. Однако он увидел лодку на другой стороне Роуна у старого портового музея. Он был далеко, не уверен в своих догадках, но там на суше точно лежал старый обветренный катер фирмы Петерсон. И если у Хуга Эльвина и была какая-нибудь яхта, то это вполне мог оказаться старый деревянный катер. Через 10 минут он уже преодолел на машине весь путь по улицам Кэтти-Гатсгатон и Роавеген и припарковался на другой стороне реки рядом с лодкой, которая по понятным причинам спускалась на воду в этом году. Если она вообще принадлежала Эльвину. Электрический кабель свисал с борта корпуса и тянулся за дом-музей. От защитного брезента осталось лишь несколько порванных кусков, трепыхавшихся на ветру. Рядом лежала лестница, которую он приставил к корпусу яхты. Оказавшись наверху, где было много песка и водорослей, он снова вытащил ключ и вставил его в замок. Ключ застрял на полпути. Он предвидел это и принёс немного машинного масла, и через несколько попыток ему удалось отпереть и открыть замок. Зрелище, которое предстало у него перед глазами, было именно тем, на что он надеялся. Тесная рубка, в которой приходилось наклоняться, чтобы не удариться головой о потолок, очень напоминала его собственный кабинет в подвале. Здесь был не только компьютер, Кроме того, имелось несколько внешних жестких дисков, помеченных надписями либо "Комп Муландера Дом", либо "Комп Муландера Работа", а затем стояла дата. Необходимая каждому детективу белая маркерная доска была заполнена записями Эльвина, его идеями и снимками, которых Фабиан раньше не видел. На самом деле, здесь оказалось столько информации, что ему потребуются дни, А может быть и недели, чтобы изучить все. Содержимое ящика стола, которое он обнаружил на рабочем месте Эльвина, по-видимому, составляло лишь верхушку айсберга. Именно здесь у Эльвина был настоящий рабочий кабинет, и именно здесь он мог спокойно работать, вдали от Муландера. Он повернул выключатель на стене справа от входа, После чего зажглись маленькие лампочки. Его взгляд остановился на папке с надписью Берлин в маленьком книжном шкафу. Он открыл её, и первым, что попалось ему на глаза, была копия фотографии в рамке из старого берлинского кафе, где Гертруда и Муландер сидели каждый с чашкой кофе и яблочным штруделем. Печать с датой внизу была обведена красными чернилами. Но наручные часы человека, который сидел за столиком по соседству, обведены не были, из чего следовало, что Эльвин не обнаружил интервал в 12 с половиной часов. Может быть, он даже не видел остальные фотографии. Однако Хуго удалось заполучить распечатку двух посадочных талонов. Вероятно, они были сохранены в цифровом виде на диске комп Муландера дом и были перенесены сюда когда эльвин скопировал всё его содержимое на внешний жёсткий диск посадочный талон сас господин гвормуландер доступна быстрая посадка рейс дата время из куда место посадка ск 1673 24 августа 13:30 берлин копенгаген 14 место f 1310 2007 год TXL CPH Посадочный талон EZJet. Господин Ингвар Муландер. Рейс, дата, время, из куда, место посадка. EZW8627. 24 августа 19:05 Копенгаген-Берлин. Любое. 18:45 2007 CPH TXL Это как раз те детали пазла, которых ему не хватало. Большего и не требовалось, чтобы алиби Муландера рухнула. Разумеется, именно это Ингвар и понял. Должно быть именно из-за этого он и убил Эльвина. Наконец-то у Фабиана было достаточно информации, чтобы сообщить об этом Тувессон. Он вытащил телефон и позвонил ей послышались гудки один за другим, пока не включился режим автоответчика. Но вместо того, чтобы оставить голосовое сообщение, он положил трубку и заново набрал номер. На дворе стояла ночь, и ничего странного в том, что она уже спала не было, но это не могло ждать, и потому он позвонил ей в третий раз. Да? алло?» Привет, Астрид, это я. Привет. С кем я разговариваю? Спросила она заплетающимся языком. Привет, это Фабиан. Извини, что звоню так поздно. С кем черт возьми я разговариваю? Это Фабиан. Фабиан Риск. Риск? Черт возьми, почему меня просто не могут оставить в покое? Какого черта тебе надо, грёбаный? Ничего. Я ошибся номером. Извини. Увидимся завтра. Он положил трубку и подумал, что просто отлично, что он не рассказал ей обо всём раньше. Вероятно, это был первый её рецидив, но за ним последуют другие, многие другие. Он сложил распечатку посадочных талонов, сунул во внутренний карман и стал осматриваться. На столе лежала стопка фотографий с места преступления, которых он никогда раньше не видел. А рядом на полу коробка из подобыви, в которой было несколько хрустальных сов, напоминающих те, что имелись в коллекции Гертруды. Здесь же была мини-дрель с несколькими различными шлифовальными и сверлильными инструментами. Он поднял одну из сов и понял, что она вовсе не из стекла, а из пластика, и кроме того, в ней стоит круглая плоская батарейка, спрятанная в углублении под ногами птицы. Он попытался найти этому объяснение, но в конце концов вынужден был сдаться. Вместо этого он сел за компьютер и включил его. Тот не потребовал никакого пароля. Стало понятно, Эльвин был убежден, что Муландер сюда никогда не доберется. На экране появилась программа, напоминавшая программу обработки звука, которой пользовался сам Муландер. На временной шкале виднелись разные прямоугольники со звуковыми кривыми. Он выбрал одну из них и нажал на нее. Из динамиков компьютера послышался монотонный шум, и только через некоторое время он понял, что это звук пылесоса. Но зачем записывать звук пылесоса? Последняя запись была сделана во вторник, 19 июня в 11:26. Значит, записал не сам Эльвин, а должна быть программа автоматически. За день до этого, как он мог видеть, было две записи. Одна где-то утром, а другая ближе к вечеру. Только когда он посмотрел на точное указание времени наверху, в левом углу прямоугольника, он понял, что запись была сделана в тот момент, когда он пришел к Гертруде. Он нажал на нее и услышал собственный голос. Я тебя надолго не задержу. Он очень приятный человек, правда? Это был голос Гертруды. Прости. Кто? Рейдер, кто же еще? С которым ты вчера встречался? Воды?» Нет, все в порядке, спасибо. Кто из Тельвин снабдил одну из сов скрытым микрофоном? Так вот почему у него была их здесь целая коллекция. Это было намного выше его уровня знаний. Он сам никогда бы не смог разобраться, как именно это работает. То же самое по идее должно было относиться и к Кельвину. Тот еще хуже разбирался в технике, чем сам Фабиан. Единственным объяснением было то, что он каким-то образом воспользовался знаниями и способностями самого Муландера. Он включил вторую аудиозапись того же дня. После чего услышал голос Муландера. Ага. Что это такое? Фондю? Давно мы его не доставали. Что празднуем? Ничего, послышался голос Гертруды. Можешь быть абсолютно спокоен. О, как мило. Я прям вспотел от напряжения. уж подумал, что забыл про день свадьбы или что-то в этом роде. Нет, я просто занялась уборкой в кухонных шкафчиках. Нашла нашу старую Внезапно воспроизведение было прервано, и указатель времени, который был теперь красного цвета, перескочил на сегодняшний день. Инстинктивно он схватил мышку, чтобы вернуть указатель к разговору, когда понял, что началась запись другого диалога. "На, подожди-ка. О чём вы говорили?" услышал он голос Муландера. "Гертруда, подожди, я сказал. Ингвар, ты меня напугал." Я хочу знать, о чём вы говорили. Тебе нужно успокоиться. Я спокоен. Я просто должен знать нет. Совсем не спокоен. Кроме того, уже поздно. Поговорим об этом в другой раз, потому что сейчас я собираюсь лечь спать в комнате для гостей. Я буду очень признательна, если ты оставишь меня в покое. Я оставлю тебя в покое только после того, как ты расскажешь мне. Какого черта здесь сделал Фабиан Риск?